Глава 12, в которой Гунвольд до смерти боится больницы. В Глемердале чудесный день. Впервые после зимы в домах распахнули окна. Горы сияют, и прямо видно, как тает снег на полях. Удивительно, что и в такие дни случаются несчастья. Но несчастье случилось, и в Глемердале уже у самых гор лежит под каменной лестницей своего дома старик а рядом сидит его маленький лучший друг и в испуге всматривается в долину внизу. «Гунвальд, если ты умрешь, я тебя убью», — говорит Тоня. У нее слезы в горле, но она не плачет, чтобы не напугать Гунвальда еще сильнее. Бедный, бедный Гунвальд. Когда Агни рассказывала на уроке, что надо делать при несчастном случае, так точно Тоня все и сделала. Вызвала скорую помощь и накрыла Гунвальда теплым одеялом. Счастье, что он не потерял сознание. Гунвальд такой огромный, что Тоне понадобилась бы лебедка, чтобы самой переложить его на бок в устойчивое положение. Ничего страшного, — утешает она, но сама в это не верит. На вид все плохо. Лицо у Гунвальда серого цвета, и он ни слова не говорит. Наконец приезжает скорая, и тут к Гунвальду внезапно возвращается дар речи. И он выдает целую тираду, он ведет себя как бешеный гладиатор и костерит обоих врачей так, что небесам темно. Не может быть и речи ни о какой больнице. Еще чего? Размечтались. Лучше он сам тихо помрет здесь, в тишине и покое, у своего собственного крыльца. Бедные врачи. «Тебе никто не позволит валяться здесь и умирать», — говорит Тоня строго. «Я поеду с тобой». Тогда Гунвальд закрывает рот и стискивает её руку. Она даже ойкает от этой железной хватки. Малышка, может, тебе лучше пойти домой? спрашивает врач, доставая носилки. Тоня мотает головой. Нет. Врачи смотрят на руку Гунвальда, вцепившуюся в Тонину. Тут нужны клещи, чтобы их расцепить. Хорошо, поехали с нами. Но очутившись вместе с Тоней в машине скорой помощи, Гунвальд вдруг сам отпускает её руку. Тоня Выдохнул он. Мне нужно письмо. Письмо. Оно в книжном шкафу. Тони не уточняет, какое письмо, хотя она не видела его и не слышала о нём с зимы, но сразу понимает, о каком письме просит Гунвольд. Конечно, о том, где пишут, что умерла Анна Циммерман. Тони бросилась в комнату и ничуть не удивилась, найдя в шкафу именно его. Её только поразило, какой затёртый у конверта вид. Похоже, Гунвольд прочитал письмо раз 100. Тони прижимает письмо к себе и спешит обратно. Машина трогается. Они едут далеко в город, в большую городскую больницу. Это был трудный день. Гунвальд был неклибимо уверен, что умирает. Врачи и сёстры были страшно заняты и разговаривали только между собой. До такой степени Тоню никогда ещё не игнорировали. В конце концов она поймала пробегавшего доктора за полухалата, и ему пришлось, хочешь не хочешь, поговорить с ней. Гунвальт умрёт. — спросила она прямо. Доктор взглянул на нее удивленно. — Нет, конечно. — Честное слово, доктор дал ей обещание, что Гунвальд не умрет. Для надежности он взял Тонину руку в свою и немного старомодно подтвердил свое обещание словом чести. Гунвальд не умрет, но попробуйте втолковать это старому упрямцу, который ни разу в жизни не лежал в больнице. Тоня жалеет, его утешает, гладит, но и злится тоже. Если ты сейчас же не успокоишься, я сдам тебя во втор сырьё, кричит она. Пускай из такого дурака Гунвальда сделают нового и хорошего. Когда в дверь ворвался папа, Тоня была уже совсем без сил. Она кинулась к папе на руки. Бедный папа, он думал, это сто не ни счастье. Он возвращался из магазина, на дорогу к нему выбежала Салли, размахивая руками, и затараторила, что сперва видела Тоню на крыше летнего хлева Гунвальда, а потом туда промчалась скорая. Бедняжечка, застонала Салли и схватилась за сердце. Останется теперь инвалидом, наверное. Теперь папа прижимает к себе Тоню и страшно радуется, что на койке лежит не она, а Гунвальд. «Тоня, ты умница и молочина», — говорит папа. И вдруг времени у всех кругом сразу стала вагон и маленькая тележка. Никто никуда теперь не спешит. Все обстоятельно отвечают на папины вопросы, слегка приглушаемые его бородой. У Гунвальда сложный перелом шейки бедра. Его придется оперировать сегодня же вечером. Еще он сломал лодыжку, но ее можно будет прооперировать только через несколько дней, когда сойдет отек. «Я хочу домой!» — стонет Гунвальд. Он гораздо спокойнее. В него напихали в ведро лекарств, но домой его не отпустят. Глимердал не увидит его много недель. Сначала ему прооперируют шейку бедра, потом лодыжку, а после он будет заново учиться ходить. Я умру, говорит Гунвльд. И я, вторит Тони. Я окалею одна от скуки.